Голова 9. Холод отступает резко, просто в один миг. Или мне, выпившую из жизни, так кажется. Я открываю шторы в спальне, а за окном весна. Солнечный свет ослепляет. Ветерок, проникая в открытую форточку, приносит с собой острый аромат только-только распустившихся почек и напитанного влагой, разогретого солнцем дерева, что приветливо машет потемневшей веткой в окно. Иногда для счастья хватает и вот таких мелочей, в основном, когда других поводов для этого не предвидится. Я улыбаюсь новому дню. Жмурюсь, задираю лицо к солнышку, позволяя хоть ему меня отогреть. Когда слышу протяжное «Мама!», срываюсь с места и бегу, не чувствуя под ногами пола. Толкаю дверь, застаю котику, склонившись к специально приготовленному на такой случай тазику. «Всё хорошо, моя родная, всё хорошо. Где Олег?» «В душе. Я не успела». Котика плачет и тычет пальцем в одеяло, а я не пойму даже, что её так расстроило. «Ах, да, пятна. Она действительно не успела». «Ну что ты, ничего страшного. Я просто всё перестелю. Тебе получше? Посиди на кушетке, ага». Пересаживаю дочь на кушетку, стоящую в ногах кровати. Снимаю под пододеяльник, простыни, сгребаю в большой ком и открываю окно, чтобы проветрить. Я совру, если скажу, что последние недели дались мне легко. Психологически оно, наверное, понятно, но и физически я очень устаю, потому что весь дом на мне. А стоит только завести разговор о домработнице, и котика впадает в панику. Ей во всем чудится заговор. Она всерьёз опасается, что под видом прислуги в наш дом проникнет какой-нибудь репортер и сделает её фотографией. Или ещё чего-нибудь похуже. Хотя, если послушать Котьку, ничего хуже её фото в прессе не может быть. Так что справляться с бытом мне приходится в одиночку. Я даже не могу прибегнуть к услугам клининговой компании, с которой сотрудничала несколько лет. А потому я пылесошу мою полы, вытираю пыль и одновременно с этим руковожу крупнейшим в стране рекламным агентством. И знаете, это чертовски сложно, практически невозможно совмещать. Но я стараюсь. Забыв о том, что ванная занята, толкаю дверь и утыкаюсь взглядом в голую спину Олега. Тот бреется перед зеркалом, стоя в одном лишь намотанном на бедра полотенце и до сих пор не просохших каплях воды. Есть что-то жутко интимное. в этой картине. «Я только бельё в машинку засуну. Включу потом». «Ты мне не мешаешь». Ответ Олега сбивает с толку. «Если я выйду сейчас, он подумает, что я смутилась. Или ещё чего похоже Например, что он меня взволновал. А это не так совершенно. Совершенно!» «Значит, выбор у меня невелик. Я максимально равнодушно пожимаю плечами». Ну, раз так, подвиньте пожалуйста. Капсулы для стирки хранятся в этом ящике. Олег молча отодвигается и возвращается к бритью. Чтобы не молчать, я бодро замечаю. Знаешь, я подумала, что котика мало гуляет. Как ты смотришь на то, чтобы вытащить её на прогулку? Я предлагал ей это сто тысяч раз. Она не хочет. Тогда вытащи её хоть на террасу. Вы, кстати, сегодня одни на хозяйстве, так что можете устроить романтик. Эта тема до сих пор даётся мне нелегко, но иногда я себе позволяю вмешаться. И дураку понятно, что когда в доме полно народу, им не до романтики. Вот почему я стараюсь пореже бывать дома. Особенно, когда у котики хорошие дни. Опять пойдёшь с миром в кино? Или в пиццерию? Послушай, это так глупо. «Что именно?» «То, что мы тебя вроде как выживаем из дома». «Да почему выживаете? Я в принципе не из домоседок». «Ну да. Знаешь, я тоже работаю по 10 часов в сутки и что-то не припомню, чтобы мне после работы захотелось тащиться в кино на какой-то дерьмовый фильм. А знаешь, что в этом всём самое херово То, что все твои усилия напрасны». Олег хватает салфетку, чтобы стереть с лица остатки пены. промывает бритву. И в каждом его движении едва сдерживаемое раздражение. Я сглатываю. «В каком это смысле?» Машинка, набрав нужное количество воды, затихает, ванная комната заполняется вязкой тишиной. «А что, она тебе не жаловалась?» «Нет. На что?» Я зачем-то кошусь на дверь, как если бы хотела удостовериться, что нас никто не подслушивает, или же мечтая сбежать. Точнее, на кого? На меня, естественно. На мои желания, которые Кате кажутся несвоевременными. Барабан начинает вращаться. Я растерянно смотрю на то, как в нём, намокая, крутится постельное бельё, и вообще не знаю, что на это откровение ответить. «Хм, а, ты меня извини, но... Может, они такие и есть? есть сейчас плохо и... А мне? Как мне? Она не думает?» «Черт его дери! Как мы пришли к этому разговору? Почему он состоялся здесь, когда он полуголый, а я...» замученная и до того разбитая, что просто не могу подать ему ситуацию под тем углом, под которым она бы в его глазах приобрела несколько другой, более приемлемый вид. «Олег, ты же понимаешь, что женский организм устроен несколько иначе. Любой женщине, тем более больной, для секса нужен определенный настрой. Только представь, как сложно настроиться на нужный лад, когда тебе зачастую плохо физически». «Сколько мыслей в её голове, самых печальных и безысходных мыслей!» «Да, да, я понимаю!» Он проводит ладонями по лицу. «Может, идея с романтиком не такая уж и провальная?» «Ты знаешь, что она любит чайные розы? Приготовь ей ванную с лепестками включи музыку. Здесь можно через телефон». «Я чувствую себя ужасно глупо, и не могу этого скрыть». Олег невесело смеется. Распластывает руки по сторонам от раковины, опускает голову. «Я не знаю, какие невеселые мысли его одолевают. Может быть, те, что посещают иногда и меня?» «В принципе, он уже их озвучил. А мне? Как мне? Она не думает?» «Правда в том, что психика больного человека устроена таким образом...» что он думает лишь о себе. Вот и все. Спасибо, Александра Ивановна. Я вымученно улыбаюсь. Он назвал меня по имени-отчеству без издевки. На самом деле благодарный мне за подсказку. Похлопываю его по предплечью. Пойду гляну, как там котика. Когда я возвращаюсь в спальню, котика разговаривает по телефону. Я знаками показываю, что зайду позже, но она качает головой и манит меня указательным пальцем. «Да, да, конечно. Если вы считаете, что это необходимо...» «Угу. Да, обязательно». «Есть новости?» «Угу», — звонил Королёв, хочет завтра провести какие-то дополнительные тесты. «Он объяснил, зачем?» «В последнее время у меня так мало хороших новостей, что мне в любой новый видится подвох». Да нет, они всё время что-то тестируют. Может, подберут мне новую схему. Третью? Я скептически вздёргиваю брови и чуть поворачиваюсь, когда в комнату входит зять. Знаешь, малышка, я, конечно, не врач, но не думаю, что их можно менять так часто. Там Борис Степанович пришёл. Папа? А, да, я ему хотела показать пару новых песен. Радость, что в Котике не угасла жажда творчества, перекрывает даже раздражение от того, что меня опять никто не посчитал нужным поставить в известность о приходе Бориса. Тот является в мой дом, когда ему заблагорассудится. То он котьку из больницы привозит, то отвозит, то у них какие-то дела с миром, то он просто заехал на ужин. А что? Посидим по-семейному, так и говорит. Я благодарна ему за помощь, без Бориса нам совсем бы туго пришлось, но его как-то уж слишком много в моей жизни. Такой он человек. Стоит ему появиться, и все начинает вращаться вокруг него. Он заполняет своей кипучей энергией все пространство, затмевает всех, перетягивает на себя внимание. А потом ты просто ловишь себя на том, что пляшешь под его дудку, хотя и близко ничего такого не планировал. «Сил-то хватит, Коти?» «Я не инвалид», — бурчит та. «Хватит». «Ну, тогда занимайтесь тут, а я приготовлю обед». С Победным сталкиваемся в дверях. В руках у него два букета. «Это тебе». В руки мне перекочевывает облако ароматной сирени. Утыкаюсь в него носом, хотя и понимаю, что это подкуп. И мне бы лучше было его послать, но... Но мне сто лет никто не дарил сирени. — А это кот тебе. — Знаю, ты любишь розы, но когда ещё я тебе тюльпанов подарю? — Спасибо, папулечка. Сидя на кровати, котика поднимает руки и зазывно шевелит пальцами, мол, иди, я тебя обниму. Победный коротко кивает и, недолго думая, всучивает мне ещё и тюльпаны. — На, вазу поставь. Командует он и шагает к дочке. То, что я беспрекословно на автомате выполняю его команду, понимаю лишь, когда все готово. Растерянно гляжу на розовые мохнатые тюльпаны в вазе, закрываю лицо ладонями и смеюсь, смеюсь. Нужно было все-таки послать этого неисправимого гада. Но вместо этого я беру другую вазу, красивую из зеленого венецианского стекла, купленную уже после развода. и ставлю в неё сирень. «Угодил?» За спиной звучит голос Победного. «А ты сомневался?» «Нет», — усмехается он, но как-то невесело. «Я с Котькиным врачом разговаривал». «Да? И что?» Он говорит, что нужно ещё раз её проверить. «Да, Королёв ей тоже звонил. Тебя это беспокоит?» Победный ведёт ладонью по густым чёрным волосам, косится на дверь, опасаясь, что нас кто-то услышит, подходит ко мне и, склонившись к уху, шепчет. У них есть сомнения, что лечение даёт нужный результат. Слова Бориса доходят до меня с задержкой в долю секунды. Я отвлекаюсь на то, что он впервые за много времени так близко, на его аромат, который я вытравливала по капле из своей ДНК. на то, как шевелятся его узкие, ярко очерченные губы, как под плотной кожей перекатываются желваки, и только потом — бам! — поддых, вышибая воздух. «Разве ещё не рано об этом судить?» «Откуда мне знать? Я не грёбаный доктор. Мы посоветовались и решили ничего ей пока не говорить. Ведь ещё непонятно, что они выяснят». «Да...» Наверное, так действительно лучше. Господи. Договорить не успела, потому что к нам в кухне присоединяются котика с «Так-так», — ухмыляется доченька, с намёком обозревая нас, так близко стоящих друг к другу. «Кажется, кто-то здесь лишний». «Не мили отрезаю я. «Ты, кажется, хотела показать отцу песню, вот и показывай». а я пока состряпаю. Чего-нибудь. Следующий час проходит под аккомпанемент гитары, котькиного пения и бахающих по столу ложек, которыми победный взялся отбивать ритм. Не выдержав этого, Олег уходит еще в самом начале под предлогом какой-то неотложной работы. В глубине души я ему завидую. Жаль, я не смогу сбежать. В тишину. Через час густая куриная лапша готова, а в духовке доходит мясо. «Сворачивайся», — шепчу я по -бедному. «Мы ещё не обсудили аранжировку». «Ничего, обсудите в другой раз. Котя, корми своих мужчин». Хоть Котька и выглядит уставшей после всего, мне кажется важным, чтобы она не выпадала из домашней обыденной жизни. «А ты?» «А я в душ». Смываю с тела ароматы кухни, потом долго-долго сушу волосы. В который раз обещаю обрезать их к чертям собачьим, но знаю, что в последний момент не смогу. Все же волосы для женщины — некий фетиш. Я могу понять, почему у котики каждый раз истерика. Потихоньку, но ее волосы все же стали редеть. «Ты еще здесь?» — удивляюсь я, столкнувшись с победным в гостиной. «А куда ты меня так настойчиво выгоняешь?» «Ну, до тебя, как до жирафа Победный, ей-богу!» «Что такое?» — моргает он. «Детям нужно побыть вдвоём». «Смешно». «Да-да, смешно. В конце концов, Олег никакой мне не деть, да и Победный выглядит несколько обескураженно, явно не сразу вкурив, о каких детях я толкую. И зачем им быть одним?» «Господи, ты думаешь, они этим занимаются?» Закатываю глаза. «Мужики, что с них взять?» Достаю из шкафа куртку победного и протягиваю ему. «И часто ты их оставляешь одних?» «Частенько». «Озвереть». «Лучше и не скажешь. Но что поделать? Борьке нужно время, чтобы всё осмыслить, поэтому в лифте мы едем молча». Прячу улыбку в роднике Тренча. «И куда ты сейчас?» «Думаешь, мира забирать ещё рано?» «Прямо сейчас они с матерью в театре». «Ну, хоть кто-то приобщает парня к культуре. Не представляю, как Алле Семёновне это удаётся». «Куда ещё сходить, я не знаю. Можно податься к подружкам. Можно записаться в какой-нибудь спа. Но пока решения нет, Мы просто идём плечом к плечу с Победным по дорожке и жмуримся яркому свету. «Слушай, а твои розы-то распустились?» «Те, что я из Грузии привезла?» Останавливаюсь резко и вскидываю на Победного недоверчивый взгляд. «Ага, они такие жёлтые, как будто с оранжевым контуром. В этом году зацвели в первый раз. А хочешь, посмотрим?»